А ведь и убийца афонии переломил ему позвонки, подведя опытной рукой узел петли под самое ухо, мелькнула у Мошкина мысль. От этого сопоставления ему стало душно. Мозг Николая Федоровича пронзила догадка, что оба убийства — это дело одних и тех же рук опытного убийцы-профессионала, Афанасьев увидел, как побледнел полковник, понял это по-своему и поспешно продолжал. «Товарищ полковник, давайте выйдем на свежий воздух, а то мне что-то очень трудно от запаха крови». Предположение Неретина оказалось пророческим. Председатель действительно отозвал его из отпуска спустя всего неделю после памятной поездки в Воронеж. За многолетнюю работу в сельском хозяйстве такое случалось не раз. Александр Михайлович понимал, что весна ожидать, когда он отгуляет отпуск, не будет, и поэтому отзыв на работу воспринимал должным образом. Как человеку, не лишенному тщеславия, ему немного было приятно от сознания своей обязательности при проведении полевых работ. Он не хотел признаваться себе в этом, но решение председателя невольно демонстрировало колхозникам тот вес, который он, Неретин, имел как специалист в реальных делах хозяйства. Омрачало Александра Михайловича только то, что председатель сделал это грубо и беспардонно. Приказ появился неожиданно для всех, а Неретину хотелось, чтобы руководитель... Предварительно с ним посоветовался или хотя бы узнал его мнение. Но председатель колхоза был человеком рациональным, до сентиментальности не доходил и не делал исключения никому. Работа сразу же захлестнула Неретина, и вскоре все обиды и недомолвки остались в стороне. Хозяйство, в котором жил и трудился Александр Михайлович, было далеко ниже среднерайонного уровня. Рабочих в растениеводстве не хватало, и чтобы провести весенние полевые работы в лучшие агротехнические сроки, приходилось проявлять примеры находчивости и деловой хватки. Весна выдала скорой, что всегда создает дополнительные трудности для земледельцев. Полевые работы необходимо было проводить на высоком агротехническом уровне и в до предела сроки. Александр Михайлович крутился, как белка в колесе, теребя и увлекая за собой всех работников цеха растеневодства. Обстоятельства заставляли его работать от темна до темна, и вскоре в этой производственной круговертии он потерял счет дням. Закончив посев ранних зерновых, не успел перевести дух, а теплая погода заставила приступать к посеву кукурузы и проса, Как-то Александр в предобеденное время находился в тракторном отряде, когда учетчик позвал его к телефону. «Кто там звонит?» — спросил он у парня, направляясь в контору, где стоял телефон. «По голосу похоже на вашу жену», — ответил тот и, закурив, остался на улице. Телефон стоял на небольшом двухтумбовом столике, сплошь заваленном учетными листами на механизированные работы. Осторожно, стараясь не попутать разложенные бумаги, неретье напустился на стул и взял трубку. «Да, слушаю». «Саша, это ты?» — услышал он в трубке взволнованный голос жены. «Светлана, это я. Что случилось?» «Нам тут пришла телеграмма», — произнесла жена и замялась, отрывисто дыша в трубку. «Говори, я слушаю. Откуда телеграмма?» «Из же! «От Митрофановых». «По какому случаю?» «Я и не знаю, как тебе об этом сказать». «Светлана, не тяни!» «Говори, так, как написано в телеграмме». В трубке послышалось какое-то движение, потом голос жены. Тут написано «Приезжайте!» «Похороны Егора» и подпись «Настя». Слова жены больно кольнули его в сердце, и он чуть было не выронил трубку из рук». Весть о смерти Егора ошарашила его жестокой реальностью. «Саша, что будем делать?» — услышал он в трубке голос жены. Только через минуту, придя в себя, он смог сказать. «Я приду домой на обед, там и поговорим». Вялой рукой он опустил трубку на рычаг аппарата и невольно закрыл глаза, Трудно было представить, что Егора, у которого они с женой были месяц-полтора назад, больше нет. Так и сидел он, отрешенный в конторке, пока в нее не вернулся учетчик. Тот прямо с порога спросил. «Ну что, Александр Михайлович, поговори с супругой». «Да, спасибо», — рассеянно сказал Неретин и, встав со стула, вышел на улицу. Выкурив сигарету... Он немного успокоился, но смерти друга подсознательно принять никак не мог. Не торопясь, Неритин уселся в свой служебный газик и отрешенный просидел в нем несколько минут, а потом, словно опомнившись, завел двигатель и направил машину к своему дому. Он на несколько минут опередил жену. Светлана, показав свойственную ей пунктуальность, появилась дома ровно в 12 часов. Сняв курточку, она прошла в комнату Александра и, подсев к лежащему на диване, мужу спросила, «Что будем делать?» Он, не глядя на нее, сказал, «А что мы можем сделать? Ему уже не поможешь?» «Да нет, я спрашиваю о другом, поедем ли мы на похороны. Я поехать не могу». У меня впереди целый ряд работ, которые нельзя отложить, а тем более оставить даже на один день. Может, ты без меня одна смотаешься? У тебя на работе проблем нет? Нет, Саша, я без тебя не поеду. Ладно, тогда дай Насте телеграмму с соболезнованиями по поводу смерти мужа, и телеграфом вышли две тысячи рублей. На могилу к Егору приедем позже». «Когда я смогу хоть немного освободиться на работе?» «Хорошо, я так и сделаю», — согласилась Светлана и встала с дивана. Короткая летняя ночь была уже почти на исходе. Наблюдение вели поочередно, сменяя друг друга через каждый час. Собственно, смены как таковой не было. Просто лежа рядом, один вел наблюдение, а второй тем временем дремал. И вовые ветви, на которых лежали диверсанты, не уберегли их от сырости, и под утро оба окончательно промокли, лежа на клёклой почве. На рассвете сладко спавшего Архипова разбудил напарник, сильно толкнув его локтем в подреберье, потому как бесцеремонно Афанасий растолкал его, Сергей понял, что случилось что-то из ряда вон выходящее. Нащупав рукой автомат, Архипов приблизил свое лицо к лицу напарника и спросил одними губами, что случилось. «Слушай!» — так же тихо произнес Афанасий. Дослав патрон в патронник, он прислушался, стояла абсолютная тишина, и лишь на реке изредка плескалась рыба. «Что?» — переспросил он Афанасия. «Слышишь всплески?» «Кажется, кто-то плывет на лодке». Прислушавшись, Архипов понял, что напарник был прав. Это была не игра рыб, как показалось вначале, а действительно осторожные всплески весел. Выждав еще минуту, он уже ясно различал ритмичные, синхронные поскрипывания у Кто-то уверенный и опытный вел лодку в бухту. Плотный и густой туман не давал возможности видеть саму лодку, и только доносившиеся звуки говорили о ее приближении. Наконец она причалила, и до Архипова с Афанасьевым донесся стук брошенных на дно лодки весел. Кто-то спрыгнул в воду и, громыхая цепью, потащил лодку к берегу. Вслед за этим послышался хриплый голос. «Алексей!» «Ты оставайся здесь и карауль лодку, а мы с Егором пойдем в деревню». «Почему то я должен здесь караулить лодку, неизвестно от кого?» «Пойдемте все вместе. Не хочу я тут один сидеть, пока вы там самогон жрать будете». «Нет, Алексей, лодку бросить нельзя. Так командир приказал». «Да какой хрен на нашу лодку позариться? Вон их здесь сколько стоит. Кому они нужны?» «Нет, Алексей». «Ты уж здесь побудь, а самогончика мы тебе принесем, это я тебе обещаю!» Последний довод Хриплова, по-видимому, успокоил Алексея, и он перестал конючить о том, чтобы его взяли с собой в деревню. По разговору в бухте Архипов понял, что переправившихся через реку трое, и по упоминанию о командире наверняка партизаны. Но мы пошли!» — бросил на прощание хозяин хриплого голоса, и две тени проворно зашагали по тропинке. План действий молниеносно созрел в голове Сергея. «Как только я окажусь в воде, дай сигнал второму посту взять этих двоих на окраине деревни». Сказав это, Архипов оставил автомат и, пятясь назад, стал осторожно сползать в реку. Гибкие и сочные ветви ивы позволяли все это проделать без единого звука. Вода была обжигающе холодной, она взбодрила Архипова и разбудила в нем инстинкт охотника. В двух метрах от берега ноги потеряли дно, и Сергей бесшумно, вплавь, стал огибать нависшие низко над водой ветви ивника. Густой туман служил ему хорошим прикрытием в этой охоте на человека. Когда Архипов стал различать смутные очертания стоящих в бухте лодок, в кустах раздался неожиданный крик совы. Это Афанасий предупреждал посты о приближении двух неизвестных. Человек, сидящий на одной из лодок, зашевелился и встал, направив короткоствольный карабин на кусты, прибрежного ивника, откуда раздавался крик совы. Сергей, не приближаясь, стал заплывать так, чтобы подобраться к вооруженному партизану со спины. Сова, прокричав пять раз, также внезапно, смолкла, восстановив царившую до этого стылую тишину. Человек в лодке еще с минуту стоял в полный рост, не сводя взгляда с густых зарослей ивника. Потом, зябко поеживаясь, опустился на лавку, расположенную в корме лодки, а карабин положил себе на колени. Партизан сидел спиной к реке. Это существенно облегчало задачу Архипова. Он изредка посматривал на кусты, где только что раздавался крик совы. Архипов, сдерживая дыхание, как коварный аллигатор, подплывал к своей жертве. В двух метрах от лодки он ногами коснулся дна и, осторожно ступая, стал подкрадываться к ничего не подозревающему парню. Архипов уже было взялся рукой за штык нож, висевший у него на поясе, но потом, подумав, решил действовать по-другому. Партизан тем временем полез правой рукой в карман, видимо, надумал закурить. Теперь он держал лежавший карабин только одной левой рукой. «Пора!» — одними губами скомандовал сам себе Архипов. Ему и самому мне очень-то хотелось находиться в помещении, где смерть осязаемо витала в воздухе. На улице любопытствующих уже не было. Николай Федорович и капитан Афанасьев отошли в сторону и молча закурили. Яркое солнце уже поднялось над многоэтажными домами, обещая людям теплый, безоблачный день. Чувствуя, что молчание неоправданно затянулось, Мошкин, повернувшись лицом к Петру Ивановичу, сказал «Что вам удалось установить еще?» Афанасьев встряхнул пепел с конца сигареты себе под ноги, на мгновение задумался и сказал «А знаете...» В пользу того, что убийца профессионал, можно привести еще один довод. Интересно, какой же? Мы не обнаружили никаких следов убийцы. Он нам их просто не оставил. Как вас понимать? Преступник старался ничего не трогать руками. Но за дверную ручку он наверняка вынужден был браться. Да, и сделал это как минимум дважды когда входил в сторожку и когда покидал ее. Так вот, Николай Федорович, на дверных ручках вообще не оказалось никаких отпечатков пальцев, даже убитого вахтера. Вы хотите сказать «да-да», он тщательно протер их, видимо, носовым платком. Не удивляйтесь, так владнокровно и предусмотрительно мог работать только профессионал.